Глава 18. Проактивная защита. Времени на подготовку у меня было не то, чтобы много. Масштабы следующего нападения мне были неизвестны, но я надеялся на то, что уменьшив количество воинских сил на Земле, я смогу запутать квантовый суперкомпьютер ИД. Империя дроидов бесконечно воюет в самых разных точках физической Вселенной и даже гиперпространства. Отвлекать слишком большое количество войск на решение вопроса с каким-то муравьем было бы не особо эффективно. Слишком большое войско может застрять на планете на несколько месяцев перед тем, как двинется дальше. Если даже позиционный экстрактор отыщет временные координаты планеты, Ее информационное поле определенно задержит вражеский флот на несколько недель, как в момент прибытия на планету, так и в момент отбытия с нее, поэтому, внеся смуту и междоусобицу, я планировал найти шанс для второй победы. На Красной планете дела шли своим чередом. Благодаря неимоверному количеству пищи, которую я предоставлял подконтрольной мне матки, она росла не по дням, а по часам. Я контролировал процесс ее роста и усиления. Она не должна была усиливать свои умственные или физические характеристики, лишь только репродуктивную способность. Кроме того, она строила не так много зергов-солдат, лишь количество сопоставимое с тем, какое поставляют на фронт другие матки и королевы. А основная часть рождаемых ей зергов состояла из рабочих различных профессий, которые производили добычу разных материалов на кпп дыры солдаты которых создавала подконтрольная обниматка были особенными они были сильными ловкими и выносливыми но обладали очень слабыми защитными и атакующими характеристиками Вместо этого для их защиты использовались доспехи, создаваемые моими для их защиты использовались доспехи, создаваемые моими мануфактурами и кузнецами, и зачарованные моими магами. Серпы, которые крепились к зергов ближнего боя, также делали мои люди. А воздушные пушки, которые устанавливались на спины зергов-стрелков, также производились Федерацией Земли. Управляли же армиями этих зергов мои люди, которые держали при себе зергов-передатчиков, которые не имели других функций, кроме коммуникации между зерками и людьми. Если эта матка меня предаст, то ей придется все начинать сначала. При ней не будет ни опытных генералов, ни достойных солдат. Так как главные силы насекомых были направлены на сражение за контроль над К.П. Они были отвлечены от междоусобицы, кстати, от атак на выживших фуров. За несколько месяцев основное население Объединенного Королевства фуров уже переехало в Мурак, где они смогли получить от КВВ возможность роста. Но многие воинственно настроенные фуры остались, чтобы помогать коалиции КП в борьбе с захватчиками, в основном на стороне моих войск и муракат. Также они начали активные поиски выживших фуров. Воспользовавшись их услугами, я находил недобитки матки насекомых, которые едва ли обрели подобие разума, а затем, разместив их в тылу на другой стороне планеты относительно Белой Скалы, мы начали их кормить. Никаких солдат, защитой их должны были заниматься мои люди, только различные виды рабочих, которые будут добывать для меня ресурсы. Однако главное на данный момент направление моих инвестиций было не на Красной планете и даже не на Земле. Я стоял в большой пещере, вырытой глубоко под землей. Высокие металлические колонны поддерживали свод пещеры. Благодаря переносчикам мы смогли незаметно вырыть это убежище. Передо мной простиралось обширное свободное пространство, усеянное стелами деревень. Игровые деревни в количестве 111 штук, 100 обычных, 10 редких и одной эпической деревни разного уровня каждый день материализовывали тысячи жителей. И это будет продолжаться до тех пор, пока не падет барьер. Более того, все это время жители будут преданы мне всей душой и сердцем. Всего таких пещер было 150. В 15 мирах по 10 разбросных регионов имели такие пещеры. Еды для них у меня было достаточно, и занимались они лишь тем, что разведывали окружающие пещеры дикие земли, ища выживших. От этой скрытой пещеры, которая являлась по сути огромным инкубатором, я прошелся по длинному более 10 километров железобетонному тоннелю. Тоннель несколько раз изгибался в разных направлениях, В нем было более десяти крепких ворот, а также различные укрепления. По выходу из тоннеля я увидел строящийся подземный город гигантских масштабов. Сейчас под потолком ярким светом горели несколько магических солнц. В ночное же время свет от них приглушался, и солнца превращались в луны. А также я велел усыпать потолок титанических размеров пещеры многочисленными маленькими магическими фонариками, создавая россыпь звезд на ночном небе. Поддерживали небо, пещеры, железобетонные колонны, которые одновременно являлись и небоскребами для жилья. Здесь могли жить сотни тысяч людей, но пещера росла каждый день по плану, в городе будут прятаться миллионы. Десятки миллионов разумных! От этого города вверх шли тоннели, которые заканчивались большими убежищами, а сверху убежищ жили разумные из нескольких деревень, которые выжили на диких землях и были встречены нами. Где-то угрозами, а где-то уговорами этих жителей перевели на новое место. Они все стали моими подданными». «Я обещал воскресить всех их детей и вернуть домой по достижению совершеннолетия. Маленькие дети до шести лет все еще должны были жить с родителями, а в шесть они отправлялись в подземный город, где должны были проходить обучение под надзором жителей моих игровых деревень. Жителей было много, и все они были активны и преданы, поэтому не должны были навредить детям». Напротив, они должны были привить детям чувство принадлежности к Федерации Земли. Дети старше шести лет после непродолжительного пребывания с родителями сразу спускались вниз, где должны были начать учебу. Конечно, у школьников был короткий двухдневный ежемесячный отпуск, чтобы повидать родителей и других родственников, если они были живы, и недельный ежегодный отпуск. Но большинству воскрешенных детей некуда было идти. Деревни еле-еле выживали. Старосты деревень постоянно убегали со стелами, теряя жителей раз за разом. Нам несколько раз попались даже деревни, в которых в период расцвета проживали миллионы разумных, но все были умершлены в многочисленных сражениях. Старосты деревень эти старики, прожившие не один десяток, а иногда не одну сотню лет, плакали, Когда видели воскрешенных детей, пусть они понимали, что в будущем этих детей ждут от них лишь сражения, всем было совершенно ясно, для чего их новый господин занимался подобным, но по отношению к ним было видно, что, по крайней мере, этих детей будут кормить, обучать и уважать, они продадут в детский бордель или гладиаторскую арену на потеху богатой публики. Среди детей и подростков старше десяти лет мы воскрешали только призывателей. Ничего не поделаешь, очков духа у меня было не так много, а битвы на моей стороне происходили постоянно. Теперь я даже не продавал ОД во внешнем КВВ, а в ближайшем будущем даже собирался начать их закупку. Мы перешли на продажу различных предметов быта для богатых. Косметика, парфюмерия, бижутерия, красивая мебель кухонная утварь. ткани и одежда. Много чего производилось на фабриках на Земле и продавалось за Эрос во внешнем КВВ. Неизвестно, какова была действительная прибыль на все это, но я думаю, что не менее 5000% прибыли. Хотя с некоторой точки зрения земные продукты можно считать бесценными, ведь в Союзе порядка невозможно было произвести такие вещи, как нейлон или латекс. только дорогостоящие магические аналоги. Кстати, игрушки для взрослых также пользовались большим спросом. В общем, спрос катастрофически превышал предложение, и наша компания сетевого маркетинга, которую совместно мы решили назвать «Terra Company», росла как на дрожжах. Наивные жители КВВ еще не были знакомы с методами внушения и зомбирования сетевиков, но ничего, еще познакомятся – Конечно же, первые независимые предприниматели и представители тера-компаний должны будут бессовестно разбогатеть, в отличие от тех, кто будет внизу пирамиды пахать на вышестоящих. Но товар у нас был действительно редкий и уникальный. Даже нижний уровень торговцев в нашем случае мог получать достаточную прибыль для того, чтобы не работать в поле или не идти в армию. Все это позволило мне отказаться от торговли дефицитными очками духа. Самые выдающиеся успехи на этом поле показывала Фемени. После того, как она стала топ-лидером Terra Company, наша фирма приобрела много влияния среди аристократов союза порядка. Фемини в считанные месяцы взлетела до статуса вице-президента. Даже после того, как высший менеджмент компании, все еще находившийся в Федерации Земли, несколько раз переписал маркетинг-план, все больше увеличивая планку продаж, воодушевившаяся принцесса продолжала достигать новые вершины в товарообороте. Конечно, мои люди во множестве других регионов в высшем и среднем поясе также взяли быка за рога и открыли офисы Терра Компани, но скорость их роста была не такой, как у Фемини. Они теперь даже больше сдружились с Николь, чем было до раскола между ними – Идея свободного предпринимательства серьезно захватила принцессу. В то же самое время армейские корпуса принцессы Фемени и герцогства Мурак начали показывать хорошие результаты на фронте в сражениях с Союзом Природы. Обилие зачарованных стрел и алхимических бомб, которые они в большом количестве закупали у меня, сыграло в этом огромную роль. Мне было приятно, что мои союзники достигали успехов и были на хорошем счету в союзе порядка. Однако никто не знал, что в диких землях рядом с областью подконтрольной герцогству Монтании и недалеко от миров, которые присмотрел себе я, начали появляться деревенские стылы и экспедиционные войска маркизы и герцогини. При моей поддержке оружием и провизией эти войска начали производить зачистку окружающих территорий и присоединение свободных ранее деревень. Пусть перемещение большого количества воинов на такое расстояние было слишком дорого, но у них у обеих были большие накопления, которые позволяли воскрешать призывателей из присоединенных земель в большом количестве. Все-таки страны в высшем поясе не такие же, как в среднем. Пусть Монтания была герцогством пятого уровня, но Мурак был намного богаче. Если мураката здесь закрепятся и усилятся, даже герцог Стил не сможет их выбить. На огромном куске небосклона потускнели звезды. Нет, не потому, что их закрыла пылевая туча, как это часто бывает в последнее время. Просто невероятное количество кубических объектов заполонили ближний космос планеты. Пять тысяч стандартных десантных кубов – 50 кубов крейсеров с длинной гранью в полтора километра и пять сотен малых орбитальных станций, которые по размеру были примерно сопоставимы с десантными кубами, но не имели на своем борту производственных и ремонтных фабрик, а только вооружение и орбитальные стабилизаторы, которые позволяли станциям висеть на довольно низкой высоте над поверхностью планеты с минимальными затратами энергии. Затем Все небо засветилось. Сотни тысяч больших и малых в диаметре лазерных лучей обрушились на поверхность земли. Было уничтожено огромное количество объектов инфраструктуры, разбомблены железные и автомобильные дороги, которые старательно строились в последние месяцы. Едва начавшие восстанавливаться малые города и деревни, также подверглись обстрелу, а затем пять тысяч... Пятьдесят кубов начали приземляться на поверхность, на которой из производственных единиц остались только фабрики в кубах, а также инфраструктура, спрятанная глубоко под землей или под водой. Кубы не быстро и немедленно проникали в атмосферу, попутно разгоняя скопление космического мусора, оставшегося после предыдущего вторжения империи дроидов и в обильном количестве окружающего планету. Естественно, все эти большие и малые обломки не могли повредить обшивку межгалактических космических кораблей. Вместе с тем, даже вычислительной мощности квантовых компьютеров было недостаточно, чтобы следить за всем, что происходило вокруг. Малые записывающие устройства в огромном количестве разбросанные среди обломков постоянно исчезали в заданные промежутки времени — А затем они попадали на подземную базу, которая была спрятана под дном океана. Огромный отдел в несколько сотен человек постоянно мониторил информацию с устройств и описывал ее в бумажной кодировке. Затем листы попадали в аналитический центр в Пеле, где должны были решаться дальнейшие ходы в войне. Такие же устройства были разбросаны и на поверхности планеты, а также свободно плавали в атмосфере на небольших воздушных шарах. Через несколько часов один непримечательный обломок, который мог вместить в себя объект размером с человека, оказался менее чем сотни метров от зависшей над поверхностью орбитальной станции. В этот момент внутри обломка появился бронированный гроб, с индивидуальной системой жизнеобеспечения. Из иллюминатора гроба молодой человек лет двадцати взглянул на станцию. Квантовый компьютер станции обнаружил живой организм на орбите за долю секунды. Меньше одной секунды понадобилось, чтобы лазерная турель взяла гроб в прицел и совершила выстрел. Времени было слишком мало для того, чтобы понять, что произошло, но его было достаточно. чтобы молодой человек инстинктивно сделал пас рукой, а потом исчез перед тем, как его поразил лазер. Но за долю секунды перед его исчезновением уже внутри базы появился аналогичный гроб, в котором был другой молодой человек. Вскоре внутри станции послышались многочисленные взрывы и звуки сражений, а еще через полчаса у станции полностью исчезла какая-либо активность. Ее ядро умерло, будучи проткнутым совсем небольшим кинжалом. Лишь внутри нее было еще какое-то количество юнитов, пытающихся уничтожить захватчиков. Но в этот момент станция уже падала. С внешней стороны у нее появились десятки людей, закованных в металлические доспехи, которые с помощью реактивного ранца на спине начали корректировать падение станции. Почти в тот же самый момент на одном из десантных кубов на Земле сработало предупреждение. Многочисленные яма-юниты, которые до этого высаживались из куба, либо начали активно от него отдаляться, либо запираться внутрь. Потом под кубом включились двигатели, и он начал медленно подниматься. Однако возле десятков ракетных установок, спрятанных в ближайших лесах, появились люди с бумажными листами в руках и с различными данными – Новоприбывшие в соответствии с записями прокрутили ручки на ракетных установках. Да, у них не было ни чипов, ни энергии, поэтому они либо не были замечены роботами, либо были проигнорированы. Но это стало еще одной ошибкой всеведущего квантового компьютера. Раздался гул многочисленных залпов, десантный куб поднимался слишком медленно, ракеты были куда быстрее. Лазерные турели Куба, а также пушки рама юнитов пытались сбить ракеты, но те были довольно крепкими, и даже после разрушения они взрывались с облаком алхимической пыли, которая скрывала другие ракеты от сканирования и поражения. Из сотен ракет цели достигли едва ли десятки, но их было достаточно, чтобы повредить головные орудия Куба и его двигатели. Подъем Куба застопорился, он даже медленно начал опускаться на землю. В небе показался желто-оранжевый огненный шар, стремительно приближавшийся к Кубу. Десятки второстепенных орудий и сотни турелей пытались взорвать летящую станцию, но это оказалось бесполезно. Спустя несколько секунд гигантский технологический метеорит Врезался в один из углов Куба, раздался мощный взрыв. Из ближайшего портала бойцы вручную выкатили десятки тысяч автомобилей. На земле эти автомобили уже могли быть заведены. Сотни тысяч бойцов отправились к месту крушения, чтобы добить уцелевших яма-юнитов и уничтожить ядро Куба. Они подвергались орбитальной бомбардировке, пока ехали к своей цели, но обстрел был слабым, так как в ближнем космосе планеты в нескольких точках появились тысячи бойцов, раскиданных в разные стороны множество обломков и металлических коробок. Невозможно было определить, рядом с каким обломком или коробкой прятался переносчик, но буквально в считанные минуты, Два десятка орбитальных станций упали с неба, некоторые из них приземлились прямо на беззащитные кубы. Второй раунд обороны планеты начался с больших успехов землян.